Святейший пастырь не от мира сего. Он хороший человек, мистер Хантингдон. Я хотела бы, чтобы вы были и в половину таким хорошим. Ах, я и позабыл, что вы тоже святая. Молю вас о прощении, жизнь моя. Но не называйте меня мистер Хантингдон. У меня есть имя. Артур».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 всего лишь легкомыслие. «Но легкомыслие, — возразила тетушка, — может привести к любому преступлению и послужит нам очень жалким оправданием в очах Господа. Мистер Хантингдон, я полагаю, не обделен обычными человеческими способностями и не настолько безрассуден, чтобы его можно было счесть безумцем. Творец одарил его разумом и совестью, как всех нас. Писание доступно ему, как всем. Но, если не слушают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 кто действует и покоряет все, сделает всем человеком оправдание. И в устроении полноты времен все небесное и земное соединит под головою Христа, который вкусил смерть за всех и через которого примирит с собой все, и земное, и небесное. Ах, Хелен, откуда ты все это взяла? Из Библии, тетя.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 Не то какой-нибудь бедняга злоупотребит ею себе на гибель, но как чудесно хранить ее в сердце. И я не откажусь от нее ни за что на свете. На этом наша беседа кончилась, так как давно уже следовало собираться в церковь. На утреннюю службу отправились все, кроме дядюшки, который бывает в церкви очень редко, и мистера Уилмота, оставшегося, чтобы помочь ему приятно скоротать время за «крибиджем».